Неожиданное предложение. Я шла немного впереди, прижимая к груди сумку. Пробиралась через густую толпу студентов, как никогда заполнивших университетские коридоры. Тут и так всегда тесно, особенно между второй и третьей парой, а сегодня тем более. Зимин шел чуть сзади, и он явно не так напряжен, как я. Чувствовала спиной его горячий взгляд, который, казалось, скоро прожжет дыру у меня между лопаток. Ну или как минимум оставит ожоги на коже. Он серьезно собрался со мной идти в столовую? «И где данна и Эля?» «Предательницы!» «В столовой народу еще было не очень много. Я бы тоже с удовольствием сюда не шла, аппетит-то резко отбила. Я хоть и не успела позавтракать, из первой пары сосала под ложечкой от голода, но сейчас в том месте сосала уже по другой причине». «Что будешь?» Маст, не обращая никакого внимания на прилипшие к нему взгляды, оперся плечом о стойку окна буфета. «Если я скажу, что ничего, ты ведь все равно заставишь». Подняла на него глаза и тут же пожалела и об этом, и о том, что ляпнула. Но Зимин в ответ сначала около бесконечной секунды смотрел, сдвинув брови, а потом внезапно ухмыльнулся. А ты быстро подхватываешь правила игры, лисичка. За спиной послышались короткие смешки, и взгляд Матвея посуровил и переместился за мою спину. Но там внезапно возникли Ждана и Эля. Я даже немного выдохнула, когда поняла, что они пошли за нами. Я сказал что-то смешное. Его бровь с маленьким серебряным колечком пирсинга выгнулась, а взгляд сверкнул недобро. «Нет», — откашлившись, довольно уверенно ответила Ждана. «Просто у Лоры фамилия Лисицына. Твое ласковое прозвище как раз в точку». «Что? Ласковое прозвище?» Захотелось бросить в Ждану ничижительный взгляд, желательно максимально убийственный. Но я стояла к ней спиной, а позвоночник под внимательным взглядом парня словно деревенел. Брови Зимина взлетели вверх, а в глазах мелькнуло игривое выражение. Серьезно? – хмыкнул он. «Лисицына?» «И рыжий, её натуральный!» — поддохнула Эля, заставив меня моментально вспыхнуть. «Заказывайте!» От продолжения разговора нас отвлекла буфетчица, до этого просившая минуту подождать. Я была этому очень рада. «Мне лимонный маффин с ванилью и чай». Я перевела глаза на женщину. «Два чая». Кивнул Матвей и, не обращая внимания на мой протест, поднес свой смартфон к терминалу, когда буфетчица внесла в чек заказ. Он забрал мой поднос и пошел к свободному столику у окна столовой. Маленькому столику, за которым могут сесть только двое. Эля хмыкнула, привлекая мое внимание, и подмигнула, когда я на нее посмотрела. Я же в ответ только закатила глаза, а потом скосила их, указав подругам на столик рядом. «Да не сожрет он тебя!» шепнула Жданна, растянувшись в улыбке и заговорщически подмигнув. Ох, неуверенно признаться. Помню я его взгляд там, за шторкой в вип-комнате клуба. Девочкам я об этом так не рассказала. Я прошла к столику и села на свободный второй стул. Зимин подвинул ко мне поднос с маффином и чаем себя, оставив вторую чашку. Он, как и в той кофейне, снова не ел, только чай взял. Внутренний сарказм нервно напомнил сцены из известной саги, заставив передернуть плечами. «Ты не ешь и не пьешь». На секунду я зависла, глядя на маффин. «Вилку к нему не дают». Ломать пальцами как-то не камельфо, а кусать целый, но... Блин. Боже, да что со мной? Еще одно такое внезапное появление Зимины и совсем в дурочку превращусь. Дурочку с перманентным пульсом за сотню. Зачем ты пришел? Спросила еще раз, все же разламывая маффин на две части и откусив от одной. Я же сказал, что учусь тут. Матвей пожал плечами и поднес кружку карту Ну и хотел тебя увидеть. Меня. Увидеть. Что? Одно дело предложить незнакомой фанатке быстрый перепих, как бы не сильно удивительно для звезды, наверное. Но будем откровенны, на моем месте могла быть и любая другая. Совсем же другое, вот это хотел тебя увидеть. Мы могли бы дружить. Зимин откинулся на спинку стула. Друзья ведь проводят время вместе. Дружить. С фронтменом Татема. Звучит, как мечта для многих. Но мечта эта попахивает нервным перенапряжением для меня и бессонными ночами. Я смотрю на Маза во все глаза, пытаясь вникнуть в его предложение дружбы. Зачем вообще такому, как он, дружить с такой, как я, обычной студенткой? Я ведь даже с музыкой не связана. Зачем лидеру известной на всю страну группы парню с такой внешностью и харизмой, от которой в прямом смысле на концертах девушки падают в обмороки от переизбытка эмоций, приходить в университет, чтобы выпить со мной чаю в университетской столовой? Это звучит... Невероятно. Слишком нереалистично. Но какие скрытые мотивы в принципе тут могут быть? А у тебя вообще много подруг-девушек? Спросила я, не особенно отдавая себе отчет, к чему вообще задают этот вопрос. Наверняка же много. Нет ни одной. Ответил он так же просто и обыденно, как и буфетчица, когда та спросила, что он будет заказывать. И я запуталась еще сильнее. Растерялась, не зная, что ему ответить. Хотела ли я дружить с парнем, чей голос спарывает мне кожу, когда я включаю его песни в наушниках? От одного вида, которого меня бросает то в жар, то в холод, а от тайного знания, что в его кармане вместо пачки жевательной резинки лежит настоящий пистолет, по коже бегут электрические мурашки. Дружить с тем, в присутствии кого у меня нездорово повышается пульс и начинается гипервентиляция легких. С тем, кого я мечтала увидеть хотя бы издалека вживую. Определенно да. Даже прекрасно понимая, к какому чудовищному коллапсу для моей нервной системы это в перспективе может привести.